Прогуливался по аллеям дома творчества, неизвестно для чего, коллекционируя россыпи его афоризмов, правда, необычайно самобытных в своей глупости. Однажды я выходил из нашего клуба, а он окликнул меня. Он сидел в такси. Я не полемился подойти и поздороваться с ним. Я был весело настроен и подумал, успеет ли он за те 2-3 секунды, пока мы здороваемся, выдать какой-нибудь перл. Я подошел к такси. Он сидел на переднем сиденье. Протянул мне руку в окно, но только я хотел ее пожать, как он с ужасом отдернул ее. Через порог не здороваются. Сказал он и, выйдя из такси, поздоровался со мной. Я бы никогда не обнародовал эту сцену, если б не его заглядывание в папку. Будет знать, как заглядывать в чужие папки. Мы с поэтами договорились читать не более трех стихотворений, независимо от аплодисментов. Оговорили также, чтобы под видом крупного стихотворения никто бы не вздумал выступить с поэмой. Только миниатюристу позволили не ограничиваться тремя стихотворениями, не указав, сколько именно ему можно читать. И поплатились за свою либеральную неряшливость. Он этим воспользовался и прочел Стук сто своих миниатюр, черт бы его забрал. Все надо заранее оговаривать. Певец все еще пел. Наконец он сделал сальто, приземлился на приоткрытой половине сцены, швырнул кому-то микрофон и удалился догоняемый морем рукоплесками. Мы вышли на сцену, молодежь нас хорошо принимала, даже миниатюриста. Прочитав очередную миниатюру, он блудливо на нас оглядывался, напоминает взглядами, что он не нарушил слова, что количество миниатюр не было оговорено. Нашего ведущего тоже неплохо встречали. Если я скажу, что в отличие от певца, который бедность голоса, великолепно восполнял богатством телодвижений, он, ведущий, отсутствие мысли, отлично восполнял мощью голоса. Читатель решит, что я продолжаю мстить. Поэтому промолчу. Отчитавшись и насладившись рукоплесканиями, он оглядел аудиторию и вдруг произнес... Я вижу, в зале присутствует наш замечательный испанский поэт Мануэль Родригес. Попросим его почитать стихи. Буря. Буря аплодисментов. Знакомая сухощавая фигура со смущенной улыбкой на лице уже выбиралась из рядов. Я вспомнил, что несколько раз в жизни выступал с ним на вечерах, и именно так, как бы случайно обнаружив в зале, его приглашали на сцену. Сильный прием. После вечера так получилось, что мы с испанским поэтом вдвоем шли к метро. Он весело жаловался на одного нашего редактора, предложившего ему напечататься в своем альманахе. Он думает что говорит со мной по-испански. А я ему говорю, это не испану, это итальяну. Говори со мной по-люски. Не хочу я в твоем альманахе печататься. Там слишком много стихов о смельте. Смельть, смельть. Не хочу я там печататься. В метро мы с ним распрощались. Я поехал домой, Девясь мощи нашей литературной пропаганды, заставившей славного Мануэля Родригеса